Севастополь Ялта. Вовто насажали разных армян. Рванулись и мы в пути. Дорога до Ялты будто роман. Всё время надо крутить. Сначала авто подступает к горам, охаживая кряживые. Вот так и у нас влюбленье пора наметишимчиш, шухаживые. Авто начинает Ва солнце трясть, то жари не ты, товари ней. Так сердце тебе распаляет страсть. И грудь раскалённой жаровней привал. Шашлык не вяжешь лык. Скружение мнету сладу по этих у самых гроздьев шашлы. Совсем поцелуйная сладость. Дож солничный жар, то ущелье тоска, неверные единые версики, который москит, а который мускат. Кто персюки и персики, и вдруг вопьёшься любовью залив и душу, и тело, и рот. Так разом встают облака из залив в разрыве байдарских воров. И сразу дорога нудней и нудней в туннель тормозами тужес. Вот куча камней и церковь над ней. Ужасом всех супружеств и снова почти оскал и скулой с боков побелелой глядит. Так ревность тебя обступает скалой за камнем любовник-бандит, а дальше тишь. Крестьяне корпя лазою разделывали скаты, так свой виноградник, потом крапа, и я рисую плакаты. Потом проплыясь, проплывают года, трусят суетною машиной, и лишь развлекает семейный скандал, случайно лопнувший шиной. когдаша окончательно это даест распух от моторного гвалта стоп изклепом отдельный подъезд пожальте червонец ялта